Глава третья. Военком ошибся в Андрее Шереметове. Насчет получения по соплям и вышибания дури старый полковник оказался как раз прав. Учебная рота, куда угодил Андрей, почти наполовину состояла из уголовников, поменявших тюремную баланду на солдатский паёк. И порядок в ней был поначалу совсем не армейский. Но парень не сдался. Оказался крепче, чем подумал о нём военком. После проверки на центрифугах треть новобранцев признали негодными к космосу и отправили в другие лагеря. Из оставшихся пытались слепить звёздную пехоту. 2 месяца в учебно-тренировочном лагере Южный стоили Андрею утраты романтических иллюзий и двух выбитых зубов. Тот юноша, который тайком от родителей примерял мундир старшего брата Павла Радуюсь, как идёт ему военная форма и мечтал пройтись по улицам в такой же, только своей, а на груди килограмм орденов. Нет, тот юноша остался в Москве, в далёкой прошлой жизни, а его мечты превратились в кровавые мозоли на ногах после марш-бросков. Тяжесть осточертевшего бронежилета, отупление от нечеловеческих нагрузок. Особое внимание при подготовке новобранцев уделялось изучению ШБПМ – шлем боевой пехотный многофункциональный, кодированная радиосвязь, газоанализатор, целеуказатель с системы распознавания свой-чужой, медицинский модуль с датчиками биометрии и много другой полезной электроники, встроенная в шлем оптика позволяло пехотинцу действовать и вести прицельную стрельбу в темноте, в тумане, в дыму. Стоимость одного такого шлема, как не раз подчёркивали инструкторы, превышала стоимость легкового автомобиля. Умышленная порча шБПМ приравнивалась к дезертирству. Было у него при всех достоинствах и самый серьёзный, по мнению всех солдат, недостаток. Весело это чудо военно-инженерные мысли больше 3 кг. Недаром родилась горькая шутка о не гарантированном спасении с помощью шлема от смерти при гарантированном мучительной из-за него жизни. Плюс бронекостюм, автомат, разгрузка с боеприпасами и гранатами, аптечка, комплект для выживания от иголки до туалетной бумаги, походный рацион воды и пищи. С полной выкладкой Андрею казалось, что он тащит на себе такого же, как сам по весу человека. Экзоскелеты для пехотинцев, позволявшие со всей амуницией порхать как бабочка, Андрей видел, правда, только в учебных фильмах. Не забывали инструкторы о всеобщем языке, который был первой необходимостью для многонациональной армии земли. Не обойтись без него было в лагере Южный, собравшем новобранцев Из двух десятков стран Европы и Азии. Но попробуй не запомни команды, если слышишь их с утра до вечера, и попробуй не найди понимания с товарищами, от взаимодействия с которыми зависит, уложишься ты в норматив на полосе препятствий или сержант заставит всё отделение проходить её снова. Так что изучение общего ВНЯЗа Для Андрея проблема не стала, тем более что в основе его были английский, испанский, их он неплохо знал со школы, и русский. Через месяц Шереметова назначили временным командиром отделения и разрешили самому сформировать его состав. Он собрал своё отделение тех, с кем успел сойтись, подружиться и даже постоять в драке спиной к спине. Егор Рыжов из небольшого городка под Самарой. Сун Личун Китайц совсем не классического роста, метр 90, спокойный, пунктуальный, исполнительный. В армию попал тоже добровольцем, на завод по производству химических удобрений в пригороде Тайбэя, где он работал. Пришла заявка на 30 добровольцев. Сун Ли оказался двадцать восьмым. Игорь Фридман, студент медицинского факультета Иерусалимского университета. В армию пошёл, чтобы его семья получила льготы и социальные выплаты. Медлительный, задумчивый, непрактичный, постоянно терял личные вещи и находил в самых неожиданных местах. При этом был в десятке лучших снайперов роты. Феликс Задворский из польского Вроцлава. Крепкий сельский парень, с детства работал с отцом на ферме, обладал огромной физической силой. Наспор сворачивал саперные лопатки трубочкой. В армию попал, отметив с друзьями в баре свой 25-й день рождения. Веселье перешло в глупую пьяную драку. Феликс полез разнимать, кончилось тем, что навалял всем участникам, а заодно вызван им утихомиривать побоище полицейским. Побороться на руках с Феликсом соглашался только Сэм Кроули, двухметровый рыжеволосый шотландец. Портовый грузчик из английского Ливерпуля, весёлый и общительный, шуток о своём любимом футбольном клубе не прощал. Из-за фанатских приключений и произошло у него какое-то непонимание с правоохранительными органами, которое привело его в конце концов в учебно-тренировочный лагерь Южный. Страсть к футболу сблизила его с ещё одним бывшим студентом, Мутонба из Кенза, французом алжирского происхождения. Сначала различия в оценках игры основных европейских команд и последних трансферов в английской премьер-лиге закономерно вылились в шумную драку, а закончились крепкой дружбой. За Кензо участвовал в студенческих демонстрациях, вылетел за это из института, и жизнь предоставила выбор: или уличная банда, наркотики, а потом тюрьма, или армия. Был в отделении ещё один доброволец сам выбравший свою дорогу вот только подтолкнули Тамиля Юнусова не только патриотизм и ненависть к агрессорам ему восьмому ребёнку в семье не светило ни доля в отцовском бизнесе ни учёба в институте на которую просто не было денег армия стала для него единственной возможностью добиться положения в многочисленном клане сородичей так уж повелось у них юнусовых что мужчина – или военный, или торговец. Хосе Мигель Гонсалес, менеджер мадридской фирмы по продаже спортивного оборудования. Оптимист и весельчак. Попросился в отделение к Андрею сам. О причинах своего вливания в вооруженные силы с широкой улыбкой сообщил, что увлекся гидропоникой, но не все, как оказалось, разделяют его любовь к растениям. Да, стрелял и бегал он хуже других. На марш-бросках рюкзак испанца тащил за Дворски, а автомат Сэм Кроули, зато именно Гонсалес, а не инструкторы Южного, обучил все отделение пользоваться ШБПМ, подружив со сложной, но полезной электроникой. Андрей ни разу не пожалел, что принял щуплого испанца в свой интернационал. Отделение получилось пестрым по составу и возрасту. Но после двух месяцев тренировок Андрей твёрдо знал, и в драке, и в бою ребята не бросят. И сомневался, может ли то же самое сказать кривой миг, набравший в своё отделение десяток уголовников, таких же безбашенных и отмороженных, как он сам. Всё свободное время, а его у новобранцев было совсем немного. Андрей посвящал изучению оружия и того оборудования, которое пехотинец 21 века мог использовать в бою: 12 видов автоматов и пулемётов, мобильные ракетные комплексы, системы минирования и разминирования, приборы наблюдения и наведения. Будь его воля, он бы и ночевал в арсенале. Больше всего ему нравился ручной пулемёт Паркинстона, стрелявший особыми иглами. В армии его прозвали Декабразом, а уж автомат Марвина лёгкий, надёжный и убойный. Основное стрелковое оружие земной пехоты, Андрей не только разбирал и собирал с закрытыми глазами, чего, в принципе, инструкторы добивались от всех, но от многих безрезультатно. Ну и выбивал на стрельбище не меньше 85 из 100. Лучше него в отделении стреляли только Рыжий и Фридман. Именно тяга к оружию помогла сблизиться таким разным людям, как студент МГИМО Андрей Шереметов и мелкий вор Егор Рыжов. По вечерам они сбегали с показа очередной серии патриотически зубодробительных бравых парней или звёздной пехоты в арсенал и возились с каким-нибудь интересным образцом до отбоя. Меня больше всего бесит, что головостики похожи на людей. Поделился Андрей однажды с другом тем, о чем давно думал. Они вместе разбирали станковый пулемет Свенсона. У них две руки, две ноги, глаза, голова, и мыслят почти как мы, и корабли на наши похожи. Но вот их кожа мерзкая, зеленая, будто плесенью покрытая. Эти жабры, бррр, гадость земноводная. А мне, Андрон, вообще по барабану, как они выглядят. ответил рыжий. Главное, что я знаю, куда им пулю влепить, чтобы они выглядели как покойники. И то, что их бронежилеты куда хлебче наших, меня радует. Зато они двигаются быстро, ловкие сволочи. И роботов у них много, но не быстрее пули, ухмыльнулся рыжий. Ты посмотри-то, тэх этого пулемёта. Какая скорострельность. Я уже почти люблю Свенсона. Молодец. Побольше бы таких пулемётов. Из них рынийских роботов можно как банки консервные вскрывать. Рыжево в роте любили и уважали все, кроме инструкторов и командиров. У кого больше всех дисциплинарных взысканий и часов отсидки на губе у рыжева. А кто командиру взвода в сапоги суперклея налил, а кто всегда расскажет смешной анекдот, раздобудет вкусного на кухне, выпросит у кладовщика свежее белье вне очереди, тоже он Именно «Рыжий» отвадил уголовников от Андрея и ребят отделения, а обыграв кривого мика в покер, поднял свой авторитет среди криминальной шпаны на недосягаемую высоту. На стрельбище Андрей уступал ему не меньше десяти очков, а рекорд «Рыжего» в прохождении комбинированной полосы препятствий держался три недели. «Рыжий» поставил себе задачу и делал все, что могло помочь в ее решении. Он должен вернуться домой и раздать долги Гриве, Рюмину, всем, из-за кого здесь оказался. А может, Анютка ещё ждёт его?